Глава пятая. Она поднялась со своего кресла и стояла, открыто глядя ему прямо в глаза. «Филипп!» – он коротко кивнул. «Филипп, но вы не Анна. Или, по крайней мере, не Анна Джослин. Я полагаю, Энни Джойс была тоже крещена, как Анна?» «Филипп!» – это нас ни к чему не приведет, не так ли? «Могу я спросить, как вы надеялись, что вам сойдет с рук такое мошенничество?» Очень изобретательно с вашей стороны, но, возможно, вы думали, что я буду находиться за границей, или еще лучше все еще в госпитале, и тогда, полагаю, вы могли бы успешно осуществить ваш план. — Похоже, он удался с Линой, с тетей Миле, но со мной не пройдет, и я скажу почему. Когда Анна была ранена, я подхватил ее и перенес в лодку. Там она и умерла, и ее тело я привез домой. Она неотрывно смотрела на него. Ты привёз домой Энни Джойс и похоронил Энни Джойс. — Зачем же, скажите на милость, я это сделал? Она ответила. — Думаю, ты ошибся. Это Энни была ранена, а я закричала. Она держала за мою руку. Ты ушел вперед к лодке, Энни отпустила мою руку и упала. Я вскрикнула. Тогда ты вернулся и подхватил ее. Возможно, ты думал, что это я. Возможно, в темноте ты ошибся. Я не знаю. Я не хочу утверждать. «Было темно, и нас обстреливали. Ты мог ошибиться. Я думала, что ты вернешься за мной, но ты не вернулся». «Значит, — мягко произнес Филипп, — такова ваша версия. Я оставил вас на берегу?» «Я думаю... Нет, я уверена. Ты просто подумал, что оставляешь не Джойс». «То, что вы говорите, отвратительно». Он осадил себя. «Вот как было дело». «Я отнес Анну на судно. Там еще были другие люди. Рейдинги!» Он посмотрел на Линдал. Продолжая свой рассказ, он обращался к ней. «Мы с Мердеком отправились к побережью Британии на его моторном катере. Когда мы туда добрались, Тереза Джослин была мертва и похоронена. В деревне стояли немцы. Я пошел в замок, а Мердек оставался при лодке». Я дал Анне и мисс Джойс полчаса на сборы, и Анна сказала, что на ферме прячутся еще какие-то англичане. Не мог бы я их забрать тоже. Она сказала, что Пьер пойдет и скажет им. Я спросил, сколько их, и она точно не могла сказать, полагала, что там было двое детей. Она послала за Пьером. Это был дворецкий и доверенное лицо Терезы. И он сказал, что там есть месье и мадам, и их несовершеннолетний сын и дочь». Ферма принадлежала его кузену, и он, похоже, все о них знал. Я сказал, хорошо, они могут прийти, но на берегу должно быть в течение часа. Что ж, они опоздали, поскольку были из тех, кто всюду опаздывает. Мы ждали и к тому времени, как они показались, боши нас засекли. Я был чуть впереди, когда Анна вскрикнула. Я вернулся и сумел перенести ее на борт. Было темно, хоть глаз выколи и кругом стреляли. Я позвал Энни Джойс, но не получил ответа. Мы с Мердоком пошли ее искать. К тому времени рейдинги уже вовсю нам кричали. Мердок прошел мимо меня, неся кого-то в руках. Я решил, что это мисс Джойс. Когда мы все собрались, то сосчитали присутствующих. Там были Мердок, я, мужчина, мальчик и четыре женщины. И это соответствовало числу людей. Мы оттолкнулись от берега. Анна так и не пришла в сознание. Пуля попала ей в голову. Мы прошли уже половину пути, когда я обнаружил, что мисс Джойс отсутствует. В лодке было, как и положено, шесть пассажиров. Но дело в том, что Рейдинги взяли с собой свою французскую гувернанку. Она была ранена пулей в грудь и находилась в тяжелом состоянии. Все, кто остался на берегу, должны были уже давно быть захвачены бошами. Те действуют обстоятельно. Ну вот, теперь ты все знаешь». он опять повернулся к Анне. Вот как все было. Мисс Джойс. Она стояла, прислонясь к каминной полке, небрежно положив на нее левую руку и свесив кисть. На ее безымянном пальце виднелось платиновое обручальное кольцо и перекрывающий его большой сапфир в обрамлении бриллиантов. Кольцо невесты, подаренное ей при помолвке. Она искренне произнесла. «Я очень рада, что это узнала. Все это время было мучительно сознавать, что ты меня оставил. Я не понимала, как это могло произойти, потому что там осталась не Энни Джойс. Это была я. Можешь себе представить, что я почувствовала, когда ты за мной не вернулся. Но теперь я вижу, что это могло быть так, как ты рассказываешь. Ты мог в темноте по ошибке принять Энни за меня. Я верю, когда ты говоришь, что подумал, будто перенес меня в лодку». Не знаю, сколько времени ты продолжал это думать. Наверное, в темноте ты мог так думать довольно долго. Очевидно, она осеклась и, понизив голос, болью произнесла. Она, она была сильно обезображена? Нет. И утром ты все равно ее не узнал? Я полагаю... Что ж, полагаю, такое возможно. Между нами было сильное сходство». Вероятно, такое было возможно, ведь именно это и случилось. Я не стану думать и не позволю никому думать о какой-то другой возможности. — А знаете, вы меня очень заинтересовали, — проговорил Филипп. — Не могли бы вы высказаться чуть более определенно? Мне, правда, же очень хотелось бы узнать об этой другой возможности. — Я бы предпочла не говорить об этом. — А, боюсь, вам придется. Все это время тетя Мили стояла в дверях. Сейчас она прошла вперед и села на подлоконник своего излюбленного кресла, чувствуя, что ноги у нее по-настоящему подкашиваются. В голове гудела, и мебель начала плыть перед глазами. Линдл приросла к месту, крепко сцепив руки. В лице ее не было ни кровинки, а в глазах застыло выражение ужаса. «Очень хорошо!» – сказала она. Я не хотела этого говорить. Я не хочу даже об этом думать, Филипп, но другая возможность состоит в том, что ты похоронил Энни Джойс, как Анну Джослин, потому что был совершенно уверен, что я убитая лежу на берегу. – Если бы тебе пришлось признаться, ты, что ты оставил меня там, это выглядело бы не слишком красиво, да и смерть было бы нелегко доказать. Могли пройти годы, прежде чем уладиться правовой вопрос, и как бы еще он уладился, неизвестно. У тебя могло возникнуть весьма сильное искушение пойти кратчайшим путем. Не так ли? Лицо Филиппа, несмотря на загар, стало пепельным. Его черты заострились, в глазах стояло холодное бешенство. Милли Армитедж почувствовала, что хочет, чтобы он выругался или закричал. Ее отец и муж всегда гремели, когда гневались. В этом было что-то такое домашнее. Ей бы хотелось, чтобы Филипп закричал. Но вместо этого он очень спокойно произнес. «Значит, вот какую линию вы избрали? В темноте я принял Энни Джой за Анну, а когда увидел, что натворил, то стал держаться своей ошибки, чтобы иметь возможность наложить лапы на деньги Анны? Так?» Она отвернулась. Его ледяной взгляд было трудно выдержать. «Филипп, перестань! Я не хотела этого говорить, ты знаешь, что не хотела, но ты меня вынудил». Что именно скажут люди, если ты будешь настаивать на столь невообразимой истории? О, разве ты не видишь, что я стараюсь тебе помочь? Разве ты не видишь, что ради нас обоих мы должны придать этой истории какой-то приемлемый вид? Она должна выглядеть, когда подлинная ошибка. Ты думаешь, я хочу верить, что это было не так? Очевидно, это так и было. И именно в это должны поверить люди. Ты тогда не видел меня три месяца. От всех треволнений я похудела. Сходство с Энни сбивало с толку, а мертвый человек... Она непроизвольно содрогнулась. Мертвый человек выглядит не так, как живой. Филипп, прошу тебя, не воспринимай все в штыки. Мы говорим друг другу то, чего говорить не следует. Я говорю это просто потому, что все это очень важно. Просто потому, что хочу сказать важные вещи. Филипп... Он отступил на шаг. «Вы не моя жена». Милли Армитедж не могла больше молчать. Было удивительно, что она вообще так долго сдерживалась. Не сводя глаз с сапфирового кольца, она сказала. «У Анны на обручальном кольце была внутри надпись, не так ли? Я помню, ты мне говорил». «А, дж, и дата», – кивнул Филипп. Анна сняла кольцо с сапфиром, сняла скрытое под ним платиновое кольцо, подошла к Милли, протянула ей кольцо на ладони и сказала. «Вот». Воцарилось молчание. Никто даже не шевельнулся. Линдл почувствовала, что ее сердце вот-вот разорвется. Трое людей, которых она любила больше всех на свете, стояли здесь, скованные этим молчанием. Это было не просто молчание. В нем были холод, подозрение и недоверие. Ей захотелось убежать и спрятаться. но невозможно спрятаться от того, что находится в твоем собственном мозгу. Оно будет оставаться с тобой. Лин, продолжая стоять, услышала, как Филипп сказал. Анна сняла свое обручальное кольцо, отправляясь во Францию. Мы поссорились по поводу ее отъезда, и она его сняла. Анна шагнула назад. Позже я его надела. Не сомневаюсь, когда задумали это перевоплощение. Теперь, вероятно, вы изложите нам свою историю. Полагаю, она у вас наготове. Думаю, нам лучше ее выслушать».